4. Подходя ближе к поместью, он увидел Диану и облегченно выдохнул. Девушка стояла на улице возле клумбы с цветами. Лучи палящего солнца отражались в ее рыжих локонах. «Госпожа, рад вас видеть!» — советник поцеловал ей руку. «Как вы себя чувствуете?» «Здравствуй, Артур. Все хорошо, спасибо». Она поправила свои волосы, щурясь от яркого солнца. «Как у тебя дела?» «Нормально. Благодарю». С улыбкой ответил он. Он разоблачил розу. Она призналась в том, что хотела вас отравить. «Прогуляться решил?» «Да», — кивнул Артур. «К тому же на улице такая прекрасная погода». «Согласна. Я поэтому тоже вышла. Люблю, знаешь ли, солнечную погоду». «Иначе и быть не может», — заметил мужчина. «Как Марк поживает?» «Сам понимаешь, ему нелегко сейчас, но он не унывает, пребывает в хорошем настроении. Трудные времена пройдут, вот увидите. К тому же я думаю, новость о том, что он скоро станет отцом, его подбодрила». Диана улыбнулась. «Ты прав. Он очень рад. На руках меня носит. Я снова вижу на его лице улыбку и счастье. «Да, госпожа, Марк очень рано лишился отца, практически не помнил его. Ему, к сожалению, не знакома отцовская любовь и забота. И я уверен, он станет хорошим отцом для вашего ребенка, даст ему все то, чего сам не получил». «Согласна с тобой». Через несколько минут на улицу вышел и сам Марк. «Артур, какими судьбами?» Они пожали друг другу руки. Решил пройтись, подышать свежим воздухом и заодно заглянул к вам. «Рад тебя видеть. Идем, посидим нормально. Поговорим». «Благодарю, Марк. В следующий раз непременно зайду». «Договорились. Как там старина Бартон поживает?» «Хорошо. Ворчит, правда, часто, но ссылается на возраст и просит на него не обижаться». Все трое засмеялись. «Да, я на самом деле чего пришел-то?» Артур решил перевести тему, убедившись в том, что у них все хорошо. «Я думаю, вам нужно развеяться. А то сидите в четырех стенах у себя в поместье. Как вы смотрите на то, чтобы завтра прийти к нам на ужин?» «Хорошая идея», — ответил Марк. «Твоя правда. Хотя бы на вечер, но сменить обстановку нужно». «Спасибо за приглашение. Мы обязательно придем», — улыбнулась Диана и посмотрела на мужа. — Отлично. Значит, завтра после обеда ждем вас. Вернувшись в замок, Артур первым же делом направился к Розе. Женщина никуда не выходила. Она лежала на кровати, смотря в окно. Услышав за дверью шаги, она приподнялась. Через минуту вошел Артур. — Все хорошо? — К твоему счастью, да. Она промолчала, виновато опустив глаза. — Я очень рада. — пробормотала она. — Ты сама себе веришь? — Ладно, с твоей совестью потом разберемся. Артур присел рядом. Завтра вечером Диана вместе с Марком придут к нам на ужин. Ты тоже будешь присутствовать там, Роза. — Я не могу. Да и к тому же вряд ли Ричард согласится. Он меня игнорирует уже несколько недель. Я с ним поговорю. Какой бы подлой ты ни была... Но ты его жена. Артур, я не хочу. Звучит смешно, но мне стыдно перед ними. Вчера я хотела их отравить, а сегодня буду сидеть за одним столом. Именно так, дорогая. Я хочу, чтобы ты своими глазами видела, что твой подлый и жестокий план с треском провалился. Твоя совесть треснет по швам, уверяю тебя, если она у тебя еще осталась. Да плевать мне на нее. Ну, твое дело. «Ты Ричарду расскажешь обо всем, да?» «Нет. Ты сама признаешься. Я же говорю, ты не сможешь долго молчать и делать вид, что ничего не случилось». У Розы округлились глаза. Признаться во всем Ричарду означало подписать себе смертный приговор. «Я не могу ему рассказать, он же никогда меня не простит. Мне страшно, как ты не понимаешь». Артур усмехнулся. Добавить яд в воду беременной девушки и ее мужу у тебя хватило смелости. А признаться во всем нет? Чушь. Ладно, я пойду. Будь готова завтра встречать гостей.